Глава третья. Петру снилось, что он прыгает с парашютной вышки в парке пионеров родного Тамбова. А внизу стоит Лидочка и машет ему рукой. «Петька, давай быстрее! Нас уже ребята заждались! Мы же в Модерн собирались на истребители! Сам всех взбаламутил! Такой фильм! Вы должны его посмотреть обязательно! А сам ерундой занимаешься! Пойдем скорее! Ты не напрыгался, что ли, в своей летной школе?» «Лидочка, я быстро, я уже лечу к тебе. Смотри, раз, и все». Но парашют не хотел опускаться. Он то резко поднимался вверх, то опускался вниз, а еще почему-то от этих толчков вдруг разболелась нога и голова, а потом еще и начало тошнить. Петр пытался дергать струпы, чтобы парашют наконец-то опустился вниз, но руки не слушались, наливаясь тяжестью. А Лидочка все звала его, махая рукой. Но он почему-то уже был не в парке, а ехал на поезде в Гомель, радуясь, с каким трудом, несмотря на отличные результаты учебы, выбитому назначению не в ГВФ, а в бомбардировочный полк. Майор и капитан, едущие с ним в одном купе к месту службы в Брест, обсуждали, будет ли война. И если будет, то когда. Петр в обсуждении участия не принимал. Младшему лейтенанту не пристало высказывать свою точку зрения в присутствии старших командиров. Да и смысла в этом споре он не видел, ведь только вчера прочитал в газете, что войны не будет, а слухи о ней лишены всяческой почвы. Ну а если вдруг Германия все-таки нападет на Советский Союз, ей же хуже будет, потому что у нас самая сильная рабоче-крестьянская Красная Армия – авиация и флот получат по зубам германцы, как епошки на холхенголе. А капитан с майором все спорили, повышая голос, пока майор вдруг дико не заорал почему-то голосом старшего капитана Ларина. Горим! Всем покинуть машину!» А в окно купе, стремительно увеличиваясь в размерах, несся мессер, строча из пулемета. Пули, разбив окно, рвали тела майора и капитана. А Петр видел перед собой молодое смеющееся лицо немецкого летчика. Петру хотелось закричать ему. «Зачем? Что ты делаешь? У нас же мир!» Но голос не слушался. Тогда он попытался схватить со столика стакан с чаем и бросить в ненавистное лицо немца. Но руки тоже не слушались. Петр в бессилии скрипел зубами и пытался сделать хоть что-нибудь, но у него ничего не получалось. Всё тело было как ватное, А немец все стрелял и стрелял. А потом вдруг выпрыгнул из самолета и, навалившись на Петра, зашептал. «Тихо, тихо, тихо! Ну что ты разбушевался? Сейчас опять кровотечение откроется! Успокойся!» «Отпусти, гад! Отпусти! Убью!» Бился под немцем Петр слабее. «Отпущу, отпущу! Ты только успокойся! Нельзя тебе шевелиться!» А Петру уже казалось, что немца нет. А рядом с ним сидит мама и, поглаживая его по руке, приговаривает. «Успокоился? Ну, вот и хорошо, вот и славно. Развоевался тут воин. Навоюешься еще? Успеешь? А пока полежи, нельзя тебе напрягаться». Сквозь мутную пелену в глазах Петр пытался разглядеть такое родное мамино лицо. Муть потихоньку спадала. Но вместо мамы он увидел совсем юного паренька в странной пятнистой одежде, склонившегося над ним. Закончив с раненым, Сашка ликвидировал последствия аврального спасения летчика. Закинул в стиралку его грязной комбесы гимнастерку, предварительно отцепив с петлиц к бари. Убрал на склад элерон. Вымыл и свернул носилки. Пока он занимался делами, капельница закончилась. Сашка вытащил иглу и отвязал руку раненого летчика. Когда порядок был наведен, Пришла пора заняться воплощением в жизнь плана, который он до этого набросал для себя. Сашка направился в кабинет Терещенко. Надо было посмотреть документы, хранящиеся там, на предмет подсказок его дальнейших действий. Все пароли доступа базы капитан Анастасиаде перед смертью Сашки передал, так что с входом в комп проблем не возникло. Упав в широкое удобное кресло начальника базы, Сашка включил компьютер, И огляделся. Он даже близко не мог предположить, что когда-нибудь окажется на этом месте. Терещенко всегда казался ему непоколебимой глыбой, фундаментом их небольшого коллектива. И вот ничего этого нет. Ни Игоря Викторовича, ни ребят, только пустые коридоры и помещения, неясные перспективы и раненый на руках, который неизвестно, выживет или нет» а там наверху война. Та самая, великая и легендарная, про которую он пересмотрел десятки фильмов, которую они не раз обсуждали с ребятами во время нечастых посиделок. Да, они проговаривали между собой, что необходимо будет предпринять, окажись они именно в этом времени. Но их выводы базировались на том, что они попадут сюда все вместе. Тогда Терещенко вышел бы на связь со Сталиным и они бы вместе с ним решили, каким образом лучше использовать базу. То, что генерал-лейтенант найдет способ связаться с советским вождем, подразумевалось само собой. Другие варианты даже как-то и не рассматривались. Первым делом Сашка вывел в угол монитора сигнал с камеры видеонаблюдения в санчасти. Когда летчик придет в себя, лучше будет находиться рядом, чтобы он не натворил дел, напридумывав себе неизвестно что. Пока все было нормально. Раненый лежал спокойно. Сашка стал просматривать файлы на компе. Отчеты, отчеты, отчеты, расход ГСМ, расход продуктов, морально-техническое состояние коллектива, заявки, рапорты. А это материалы по ковчегу. Сколько же всего тянул на себе Терещенко. А ведь при этом он еще успевал заниматься Сашкиной учебой, вникнуть в проблемы каждого обитателя в базы. А вот еще какие-то научные материалы. Значит, и науку Игорь Викторович не забрасывал. А вот того, что сейчас было необходимо Сашке, как раз и не было. Вполне возможно, что генерал-лейтенант и не заморачивался такими вещами, оставив планирование на момент, когда все будет ясно, в каком времени они оказались. Правда, были еще файлы, защищенные персональным паролем, Но вряд ли генерал так хранил бы, в принципе, не очень важную информацию. Скорее всего, там были какие-то личные данные. Оставалась еще надежда, что можно будет что-то найти на компе Лизина. Все-таки он был замом Терещенко, и тот мог передать ему какую-то информацию. Надо будет проверить». Изучая файлы, Сашка не забывал поглядывать на изображение с камеры наблюдения. Поэтому, увидев, что раненый зашевелился... Парень бегом бросился в санчасть. Петр метался в бреду, то поминая какую-то Лидочку, то ругаясь матом, кричал что-то про мир. Сашка, испугавшись, что летчик может навредить себе, навалился на него, пытаясь успокоить. Раненый сначала сопротивлялся, а потом, устав, стал затихать. Александр отпустил летчика и вгляделся в его лицо, в надежде определить состояние раненого. Как тот вдруг открыл глаза... «Ты кто? Где я?» Внезапно его брови удивленно взметнулись. В глазах промелькнула злоба. «Золотопогонник! Я в плену?» Сашка растерянно потрогал погон и, недоуменно, растягивая слова, произнес. «Нет, не в плену. С чего ты взял? А почему золотопогонник? А кто ты, если погоны нацепил, как офицеришка какой-то? И вообще, где я? И кто ты такой? Ну?» Летчик попытался привстать и схватить Сашку за грудки, но сил у него явно не было, и он со стуном откинулся на подушку. Сашку неожиданно разобрала злость. «Я тот, кто тебя раненого полдня тащил по лесу, а потом пытался не дать тебе сдохнуть от потери крови, а ты тут обзываешься и драться пытаешься, вместо того, чтобы спасибо сказать». Это произвучало так по-детски обиженно, что Петр, смутившись, пробормотал. «Спасибо, только я все равно ничего не понимаю». «Да, назревала проблема даже не проблема, а проблемища. Как объяснить происходящее в двух словах человеку, который к любому твоему слову будет относиться с полным недоверием? Да даже если поверит, то как он себя поведет? А ему в этом состоянии еще и волноваться нельзя. Хотя, с другой стороны, если сейчас ему не дать нормальное объяснение... «Волноваться он будет не меньше». Сашка задумался, а потом решился. «Меня Александром зовут. Можно просто Саша?» «Петр», — буркнул летчик. «Я знаю. Документы видел». Петр было вскинулся. «Лежи, не дергайся. Отдам я тебе документы. Хоть сейчас». «Отдай». Сашка подошел к столу, на который, уходя, положил документы Петра, и принес их ему. «Держи. Тут удостоверение» и комсомольский билет. Больше ничего у тебя не было». Петр молча взял документы, развернул, проверил и, убрав под подушку, вопросительно посмотрел на Сашку. Сашка тяжело вздохнул. «Ты вообще как себя чувствуешь?» «Да хреново, честно говоря. Голова болит, ногу дюргает. Серьезно, меня зацепило?» «Нормально. Врачи бы быстро на ноги поставили. А так, не знаю даже. Я сделал все, что мог». «Будем надеяться, что этого будет достаточно». «Ну так что ты скажешь наконец-то? Где я и кто ты такой?» Петр говорил вроде спокойно, но в том, как он лежит, как нервно комкает руками одеяло, чувствовалось неимоверное напряжение, которое парень сдерживает из последних сил. Сашка опять тяжело вздохнул. «Вот нельзя тебе сейчас нервничать. Ты слабый, как ребенок. Крови много потерял. Ты сейчас держишься-то на лекарствах» которые я в тебе влил. Но ты же не успокоишься. А ты бы на моем месте успокоился. Да понимаю я все, блин. Ладно, лежи, жди. Только давай без героизма. Просто дождись меня, я сейчас приду. Сашка вышел из санчасти. Он вспомнил, что в какой-то книжке про попаданцев читал, что там попаданцы или попаданец. Сашка уже не помнил точно. Убеждали то ли Сталина, то ли какого-то царя, в своем иновременном происхождении, при помощи ноутбука. Вот и он не стал заморачиваться, решив поступить так же. Все равно других идей у него не было, да и голова уже отказывалась работать. Слишком много пришлось пережить для одного дня. Усталость уже валила с ног, а пока он не решит вопрос с Петром, ложиться спать было просто опасно. Можно, конечно, ничего сейчас не объясняя заблокировать дверь в санчасть, а завтра уже на свежую голову разговаривать с летчиком. Но больно уж тот упрямый был. Не получив объяснений, наверняка сделает попытку убежать. А закрытая дверь разрушит те крохи доверия, что только-только, как надеялся Сашка, начали между ними проявляться. Сашка зашел к себе в комнату и взял свой ноутбук. С ним он был уверен, что батарея заряжена и никакой другой информации, кроме личной, на нем нет. Пройдя в кабинет Терещенко, через его компьютер зашел в информационные активы, вбив в поиск «Великая Отечественная война», «Краткая история», «Видео». Получил около ста роликов на разных языках. Выбрав не очень объемный ролик на русском с самой краткой информацией о войне, Только события и даты. Он скачал его на флешку и с тяжелой душой вернулся к Петру. Петр смотрел вслед вышедшему из комнаты странному парню. Мысли в голове метались, грозя разорвать череп на тысячи осколков. Кто этот парень? Где они находятся? Как он здесь оказался? Позавчера немцы начали мощное наступление в нескольких местах, прорвав фронт. Обстановка была тяжелая. Их полк совершал вылет за вылетом, своими бомбами пытаясь задержать продвижение немецких танков. Авиация противника всячески мешала им это сделать. Потери были страшными. Сегодня утром поступил приказ совершить вылет для бомбардировки немецкого аэродрома в районе Рудни, с которого авиация противника осуществляла массированные бомбовые удары по нашим обороняющимся войскам. Лететь должны были все, кто мог подняться в воздух. А это два сборных звена и неполное звено капитана Ратникова. Восемь самолетов, неполная эскадрилья. Все, что полк мог поднять в воздух. Над Глинками к ним должны были присоединиться истребители. Смоленск было решено обойти далеко с юга, чтобы уменьшить риск перехвата. Все понимали, что фактически это был билет в один конец. Немцы обязательно их перехватят. Задача была в том, чтобы перехватили они их на обратном пути. Аэродром противника должен быть уничтожен любой ценой. Хотя об уничтожении такими силами, которые были у них, речь вел бы только самый отъявленный оптимист. Тут хотя бы на время вывести их из строя, разобрав взлетную полосу и пройдя под складом ГСМ. Ага. Как будто все так просто. Их П-2 считался пикирующим бомбардировщиком, скоростным и высокоточным. Только вот на этот пикирующий бомбардировщик конструкторы почему-то забыли поставить автомат выхода из пикирования. А бомбардировку с пикирования из всего состава полка умели производить только два человека. Командир полка майор Богомолов и командир третьей эскадрилии, эскадрильи капитан Ратников – Так что бомбить придется с горизонтального полета для повышения точности медленно и печально, заходя на цель с полугим снижением. Просто подарок для немецких зенитчиков. Как ни странно, до цели добрались без приключений. И даже сопровождение встретили там, где надо и когда надо. Ну а это закон. Раз начало хорошее, значит, в конце будет полный швах. Так и вышло. Немецкое ПВО оказалось на высоте сразу же при заходе на цель, сбив три машины. Лейтенант Панин направил свой горящий самолет на склад ГСМ. Взрыв и огненное облако взметнулись вверх, поглотив идущую следом машину. Петр не успел заметить чью. Специально ли Панин это сделал, или так получилось случайно, но своими геройскими действиями он фактически спас операцию. На отходе подошли мессеры. Наши истребители попытались их связать боем, но уж шибко неравные были силы. Сначала один наш истребитель рухнул на землю, затем второй. Последний як отчаянно выкручивал фигуры высшего пилотажа, вел неравный бой, подранив двух немцев, которые, оставляя за собой дымные следы, с набором высоты стали уходить на север. И вот настал его черед. Сбили гады. Немцы четырьмя звеньями заходили для атаки с разных векторов. Стали расстреливать последние три машины их полка, особо не подставляясь под ответный огонь с бомбардировщиков. Сначала была сбита машина старшего лейтенанта Гордиенко. Парни почему-то не покинули самолет. Видимо, были убиты или ранены. Затем прямо в воздухе развалилась пешка Ратникова. Их уже изрядно продырявленный пулями самолет остался последним. Ларин вел машину, пытаясь увернуться от частых нитей вражеских очередей. Кого там, подбили! Горим! Всем покинуть машину! закричал Ларин. Высота была небольшая, и парашюты пришлось раскрывать сразу. Петр увидел, как вспыхнул парашют стрелка родиста сержанта Джакибаева, и он камнем рухнул вниз. А на их с Ларином заходили два мессера, стреляя из пулеметов. Бедро дернуло болью, и в глазах на мгновение потемнело. Из-за ранения приземление получилось неудачным, и он обо что-то сильно ударился головой, потеряв сознание. Очнулся Петр уже в этом незнакомом месте. Во время боя как-то не было времени задумываться о происходящем. А вот сейчас на Петра нахлынуло, что их полка практически больше нет. От этой мысли ему стало так тоскливо, Но тут же тоска сменилась дикой необузданной злобой, поднимавшейся откуда-то из глубины души. Рвать, рвать, сволочей руками, зубами, уничтожать, не останавливаясь ни перед чем. Но тут же, как холодным душем, окатило. Он, раненый, беспомощный, неизвестно где и у кого. Куда ушел этот Саша? Что он задумал? Петр поймал себя на мысли, что за разговором и последующими переживаниями он даже не огляделся, где находится. Он с интересом окинул взглядом помещение, посреди которого стояла его удобная кушетка. Светлый, светящийся ярким светом потолок – это сразу показалось ему странным. Но первые переживания после прихода в сознание не позволили сконцентрироваться на этой странности – Вдоль одной стены находился длинный блестящий стол с какими-то приборами неизвестного назначения. Вторая стена заставлена ослепительно-белыми шкафчиками со стеклянными дверками, в которых сквозь стекло виднелись разные бутылочки, коробочки, а на нижних полках были аккуратно разложены серые брезентовые сумки с красным крестом. У той же стены в углу стоял еще один массивный шкаф двухметровой высоты – с двумя сплошными дверцами, без ручек. Справа от входной двери на стене прикручен какой-то черный блестящий прямоугольник неизвестного назначения. Да что там говорить! Все, находящееся в этой комнате, было Петру неизвестным и непонятным. В прошлом году, во время парашютных прыжков в училище, он потянул ногу и на несколько дней попал в госпиталь. Так вот, в том госпитале... Он абсолютно ничего подобного не видел. Все тут было странным. И комната, и то, что в ней находится, и сам этот парень был очень странным. Надо же, погоны нацепил, шутник. То, что это настоящие погоны, Петр не верил. Слишком молод был паренек, почти пацан. Хотя в глазах у этого пацана читалось что-то такое, близкое Петру, что с июня 41-го появилось в глаза у всех виденных им на фронте людей. Неужели парень тоже воевал? А если так, то где и за кого? И что он делает тут в тылу у немцев? Может, он на базе «Партизан» или секретной базе НКВД? Ходили слухи, что есть такие. Но тогда почему на такой секретной базе находится совсем один молоденький мальчишка, То, что здесь еще кто-то есть, Петр не верил. Будь это так, к нему уже давно пришел бы кто-нибудь постарше. Этот факт, честно сказать, наоборот, успокаивал Петра. Значит, он точно не в плену. Стали бы немцы так странно себя вести с обычным летчиком, сбитого бомбардировщика. Зачем им это? В коридоре послышались шаги, и в помещение зашел Александр. В руках у него был моток тонкого провода в необычной прозрачной изоляции и какой-то непонятный прибор, который он поставил на стол. «Ты как, заждался?» – спросил он Петра, размахивая клубком провода, один конец которого присоединил к непонятному прибору, а второй – к черному прямоугольнику рядом с дверью. «Нормально, заждался». Петру не хотелось разговаривать пока полностью не прояснится, где он и в качестве кого здесь находится. Хотя он был практически уверен, что попал не к немцам. Но кто его знает? У советского государства кроме немцев хватает врагов, которые с началом войны осмелили и подняли голову. Да и погоны. Погоны смущали Петра больше всего. Уж очень много ужасных вещей он слышал от людей, прошедших гражданскую войну – О тех, кто носил такие знаки различия. Сашка только молча кивнул головой, будто понимая, о чем думает летчик. Взяв со стола продолговатый предмет, он нажал что-то на него. И черный прямоугольник засветился голубоватым светом со строчкой «Обнаружено внешнее устройство». Подключиться? Да, нет. Сашка с помощью своего прибора выбрал «Да». И на экране возникло несколько квадратиков с какими-то надписями, которые Петр не успел прочитать. Так быстро Александр выбрал один из них. Послышалась тревожная музыка. И на экране появился огонь, вырывающийся из пятиконечной бронзовой звезды. Поверх изображения олели крупные буквы. «Великая Отечественная война. 1941-1945». Петр напряженно впился взглядом в экран. Сашка отошел от телевизора и присел на кресло рядом со столом, так, чтобы ему было видно Петра. На экране тем временем шли кадры хроники, а диктор проговаривал основные даты войны. 22 июня 1941 года. Немецко-фашистские войска без объявления войны вероломно нападают на Советский Союз. С июня по июль героическая оборона брестской крепости создание ставки верховного главнокомандования смоленская битва вяземский котел оборона одессы москвы парад на красной площади в осажденном городе контрнаступление под москвой оборона ленинграда блокада страшные кадры петр смотрел на это сжимая кулаки и не мог поверить своим глазам харьковское наступление «Разгром наших войск, отступление, Сталинградская битва. Проклятие! Они дошли до Волги!» «Да, да, да, так вас, суки!» — летчик закричал, когда увидел замерзшие трупы немецких солдат в Сталинграде. Сашка кинулся к нему. «Тише ты, нельзя тебе нервничать!» Петр только отмахнулся, не отрываясь от экрана, а на экране чередой один за другими шли кадры хроники. Курская дуга, освобождение советских городов, враг полностью изгнан с территории Советского Союза, освобождение Европы, Бухенвальд, истощенные люди и горы трубов, знамя победы над Рейстагом, парад победы на Красной площади, грипп ядерного взрыва, разгром Японии и неподдающаяся осмыслению цифра потерь. 27 миллионов человек. Ролик закончился а Пётр лежал, продолжая молча пялиться в экран. Значит, они все таки победили. Но какой ценой? 27 миллионов человек. И этой войны впереди еще три с половиной года. Пётр смотрел на Сашку. — Это точно? — Да, у нас это было именно так. — У вас? — Я из 2026 года. Из будущего, значит... «Ну да, тогда вопросы отпадают, но все равно не верится. А как ты у нас оказался и почему один?» «Петь, давай завтра, а? Я уже с ног падаю». Петр только после слов пацана обратил внимание на его осунувшееся лицо с красными глазами и черными кругами вокруг них. «Хорошо, но завтра ты мне все расскажешь». «Договорились», — устало улыбнулся парень. Он вышел за дверь, но вскоре вернулся, — хотя перед собой такую же кушетку, на которой лежал летчик. Я тут с тобой рядом завалюсь. Ты, если плохо будет, буди, не стесняйся. Разбужу, спи давай. а тут ты и вправду выглядишь, кроши в груб кладут. Александр разделся, аккуратно сложив вещи на кресло у стола, и завалился на кушетку, укрывшись одеялом. Мгновение, и парень уже крепко спит, по-детски посапывая, приоткрыв рот. А Петру не спалось. Мысли бурлили в голове, еще и начала подергивать рано. Но будить мальчишку Петр не стал. Потерпит. А пацану, видимо, и так досталось. И все-таки, как он сюда попал? Неужели советские ученые смогли построить машину времени, как у Уэльса? Вот здорово. Значит, скоро к ним на помощь придут потомки. И все они вместе погонят нацистов до самого Берлина. И не будет голода в Ленинграде и штабелей трупов в Бухенвальде. И 27 миллионов погибших советских людей не будет. А будет все хорошо. Если мы их сами разгромили, то с помощью из будущего мы их в порошок сотрем. Или это все-таки какие-то хитрые происки немцев? Но зачем? Чего от меня хотят этим добиться? Сколько самолетов осталось в полку и кто командир? ради этого не стоило устраивать такое представление. Да и очень уж правдоподобно выглядит все продемонстрированное ему Сашкой. Нет, не должно быть тут никакого подвоха. Немцам просто не имеет смысла устраивать такой цирк ради простого младлея из разнесенного в пух и прах фронтового авиаполка. А вообще завтра послушаем, что расскажет этот Сашка. Вроде нормальный парень. С этой мыслью Петр тоже провалился в сон».